Даярам лежал на чем-то необычном мягком С повязкой на глазах Он протянул руку, чтобы сорвать ее Но кто-то ласково удержал его Подожди, Даярам. Скоро наступят сумерки И тогда тебе можно будет смотреть А пока поешь Учитель Как же я ничего не слышал И не чувствовал, когда меня освобождали Или я сплю? Ты не спишь сейчас Но когда мы открывали темницу Я погрузил тебя в Йога-Нидру Клубочайший сон без видений Потрясение могло оказаться слишком большим «Сколько же я пробыл в подземелье?» 28 дней». «Только всего. Я был твердо убежден, что пробыл во тьме не меньше года. Ты услышал мой призыв, учитель?» «Срок твоего испытания был определен мной в месяц, так что осталось совсем немного». Но ты сумел передать мне свои чувства, Достигнув, как видишь, большой силы. Правда, ты сделал это в великом порыве любви, А не сосредоточением освобождения. Потому твое достижение было лишь мгновенным, А затем ушло безвозвратно. Но не волнуйся, Два дня тебе надо провести в келье Привыкая к миру Два дня? Учитель Позволь мне